Часть вторая – Вселенная. Как и в предыдущей части изучения Вселенной, мы начнем с нашего дома – Галактики, Млечный Путь. Глава 7. Млечный Путь. Мы много говорим о будущем освоении космоса, но пока слабо представляем себе даже родную галактику. Наш уровень знания космоса даже ниже, чем представление о географии Земли В деколумбовую эпоху. И все-таки человечество накопило про Млечный Путь порядочный пласт информации. Наша галактика удивительное место вместилище самых разных звезд, сверхновых, туманностей, черных дыр и загадочной темной материи. Млечный путь находится на пустыре во Вселенной. Наша Вселенная чем-то напоминает город со своими кварталами, ярким, и искрящимся разными огнями центром, если принять эту аналогию, то наш Млечный Путь — это пригородный квартал, находится далеко от основных событий, до него нужно ехать на электричке, а потом еще топать через лес. И поверьте, это прекрасно. А В центре нашей галактики очень тесно, гораздо чаще сталкиваются звезды. В таких катастрофах гибнет не только все живое, но и целые планеты. Что уж говорить о маленькой Земле. Диаметр нашей галактики — 100 тысяч световых лет. Мы же находимся в 20 тысячах световых лет от края галактики. По пропорциям, если бы Млечный Путь был Москвой, Солнечная система находилась бы в Перово или Царицыно. Световой год часто путают с единицей измерения времени — Очевидно, влияет слово «год». На самом деле световой год – это единица измерения длины. Такой путь пройдет свет со скоростью около 300 тысяч километров в секунду за год. Световой год примерно равен 9,4 триллиона километров. Звучит, как какая-то гигантская недостижимая и непостижимая цифра. Однако расстояния между звездами, как правило, равны нескольким световым годам. Самая близкая к Земле звезда Альфа Центавра. Расстояние до нее примерно 4,4 световых года. Столько требуется свету, чтобы проделать путь до нас. И сейчас мы видим эту звезду, какой она была соответственно 4,4 световых года назад. Увы, мы никогда не сможем узнать точно как какой-либо космический объект выглядит прямо сейчас. Солнечная система путешествует по Млечному Пути так же, как Земля вращается вокруг Солнца. Полный оборот вокруг центра Млечного Пути Солнце вместе с планетами делает примерно за 226 миллионов лет. Это называется Галактическим годом. Как ученые понимают, из чего состоят далекие звезды и галактики? Как можно с помощью телескопа оценить состав небесных тел? Ну, видим мы звезду. Как мы понимаем, что в ней водород и гелий, а не, скажем, раскаленное жидкое золото? На помощь ученым приходит метод спектрального анализа. Атом каждого химического элемента испускает и поглощает волны определенного диапазона. Данные по каждому химическому элементу давно собраны. Приборы на Земле улавливают эти волны. Ученые сравнивают полученную картину с земным шаблоном, делают поправки на красное смещение и тому подобное с учетом дальнего расстояния. И понимают, какое вещество есть в составе той или иной звезды и в каком объеме. Голодный монстр в центре галактики. В центре Млечного Пути находится настоящий монстр. Массивная черная дыра весом 4 миллиона Солнц, которая захватывает огромные объемы вещества вокруг. Хотя самого монстра ученые не видят, но это легко отследить по косвенным признакам. Звезды в центре Млечного Пути вращаются вокруг сверхмассивного объекта. Со временем многие притягиваются к нему и исчезают в его пучине. Важный аргумент не жить в центре галактики. В центре нашей галактики звезды вообще расположены очень плотно, сотни раз ближе друг к другу, чем в окрестностях Солнца. Если где-то там ей жизнь, то она не знает, что такое ночь. Если скрылась родная звезда, то звездное небо даже ночью будет достаточно ярким. Что увидят инопланетяне, если посмотрят на Землю с другого конца галактики? Представьте себе гипотетическую картину. А на другом конце нашей галактики есть инопланетяне, которые создали высокотехнологичный телескоп. Что они увидят, если посмотрят на Солнечную систему и Землю? Солнечная система расположена ближе к периферии галактики, до противоположного конца от нас примерно 80 тысяч световых лет. А значит, Взору инопланетян открылись бы события, которые происходили на Земле в то время. Это был пик ледникового периода. Homo sapiens в современном виде только-только появился. Наши предки кроманьонцы еще не выбрались из Африки. До их конфликта с неандертальцами и начала экспансии в Европу остается еще 30 тысяч лет. А что же инопланетяне? они сделают вывод, что ничего серьезного на Земле не происходит. Возможно, пометят ее как еще одну планету, пригодную для жизни, и продолжат считать, что они одиноки во Вселенной. Возможно, и мы, когда смотрим в телескопы, видим пустоту. А за десятки тысяч лет инопланетные расы развились и уже вовсю осваивают новые звездные системы. Что ж, скоро узнаем. Осталось подождать каких-нибудь 80 тысяч лет. Мы не знаем, сколько именно звезд в Млечном Пути. Но это не удивительно. Мы даже не знаем, сколько именно людей живет в Москве, что уж говорить о галактике. Как многие приезжие успешно прячутся от переписи населения, так и слабые звезды уходят от бдительного обзора астрономов. По сути, мы видим только самые яркие звезды в нашей галактике. Очень много звезд почти не испускают света. Некоторые скрыты газом и пылью. Поэтому астрономы не доверяют только телескопам, а пытаются сосчитать звезды через физические характеристики. Например, через массу галактики, которую можно высчитать по скоростным характеристикам. Но эти оценки все равно являются приблизительными. Спутник ГАИА Европейского космического агентства составил карту с одним миллиардом звезд Млечного Пути. По мнению ученых, это менее 1% от реальной картины и в нашей галактике 200-400 миллиардов звезд. Ответ, скорее всего, мы узнаем только в эпоху Нового Колумба когда сможем свободно путешествовать по галактике. Сколько весит Млечный Путь? Оценка тоже будет очень приблизительной. Астрофизики из Университета Аризоны оценили массу нашей галактики в 1,2 триллиона масс нашего Солнца. Большая часть, до 85%, приходится на так называемую темную материю. Что это такое, пока непонятно так как она не излучает свет, и зафиксировать ее невозможно. Это может быть как совокупная масса всего неяркого, то есть черные дыры, газ, пыль и тому подобное, так и принципиально новый вид вещества. У нас нет реальных фотографий нашей галактики. Мы пока даже на уровне небольших космических аппаратов не смогли покинуть пределы галактики, чтобы ее сфотографировать. Большинство фотографий на самом деле относятся к другой спиральной галактике и созвездии рыб, которая называется Мессия-74. Наша галактика насыщена токсичными жирами. Между звездами в нашей галактике летают скопления жира. Это масляные органические молекулы, известные в химии как алифатические углеродные соединения. В химии это соединение жирного ряда, подобное смолам. Они образуются у некоторых звезд. Ученые считают, что 30% межзвездного углерода, наполняющего космическое пространство, может состоять именно из этих жиров. А углерод, в свою очередь, важный строительный материал для клеток живых существ. Раз его так много в галактике, значит и вероятность, что где-то еще есть жизнь, не так уж мала. Наша галактика испускает таинственные пузыри. Эти загадочные объекты открыли всего 9 лет назад. Перпендикулярно диску нашей галактики из нее испускаются два гигантских пузыря. Ученые назвали их пузырями Ферми в честь телескопа, который их обнаружил. Без специальных устройств их не увидеть, они испускаются в гамма-излучение. Что это такое, до конца не ясно. Вероятнее всего, это было какое-то мощное энергетическое событие, взрыв нескольких сверхновых. И тогда сверхмассивная черная дыра в центре галактики поглотила огромное скопление газа и пыли. А пузыри – энергетический след этого события. Что находится на краю Млечного пути? Границы Млечного пути размыты, пока ведутся дискуссии, где именно находится его край. Галактики не заканчиваются просто так, резко обрываясь, звезды просто встречаются все реже и реже, пока совсем не исчезают. Однако, если говорить о нашей Солнечной системе, мы находимся ближе к периферии Млечного Пути. Что, как уже было сказано, К лучшему, нет такого массового скопления вещества и звезд, а с ним и опасности столкновений, взрывов сверхновых, притяжений черных дыр и тому подобного, как в ядре галактики. За краем Млечного Пути разреженное пространство, и у нас есть четыре ближайших соседа. Андромеда – ближайший крупный сосед Млечного Пути. Она намного крупнее нашей галактики. В ней как минимум в три раза больше звезд. Андромеда летит в нашу сторону, и через несколько миллиардов лет наши галактики встретятся. NGC 2419. Шаровое скопление в созвездии Рысь. Второе его название — Галактический Бродяга. Так его прозвали за то, что обычно подобное скопление находится ближе к ядру Млечного Пути, а Галактический Бродяга — вращается вокруг нашей галактики по длинной орбите, для полного оборота по которой требуется до 3 миллиардов лет. Большое и малое Магеллановы облака. Это карликовые галактики, которые притягиваются Млечным путем. Наша галактика поглотит их ориентировочно через 4 миллиарда лет. Будущее Млечного пути прочно связано с этими соседями. Наши спутники – Большое и Малое Магеллановы облака. Вокруг Млечного Пути вращаются небольшие галактики. Их можно увидеть невооруженным глазом, как это сделал когда-то Фернан Магеллан в XVI веке. Он приметил несколько круговых скоплений звезд, которые потом в честь него и назвали Малым и Большим Магеллановыми облаками. Эти маленькие галактики ⁇ спутники нашего Млечного Пути. Со временем они сольются с нашей галактикой и станут ее частью. Магеллановы облака имеют в своем составе более молодые звезды, чем Млечный Путь, да и содержание тяжелых элементов в них ниже. Млечный Путь в далеком прошлом поглощал другие галактики. Процесс поглощения более крупными, более мелких, Норма в природе, как в живой, так и неживой. А Млечный путь тоже собирался в большую галактику постепенно, по дороге захватывая карликовые скопления звезд. Одной из таких поглощенных галактик является Омега Центавра. Ученые пришли к выводу, что это скопление возникло не случайно, а является ядром галактики, которую когда-то поглотил наш Млечный путь. Вероятнее всего, в центре Омега Центавра находится черная дыра, как это традиционно бывает во многих галактиках. Но самый интересный факт про нашу галактику находится в далеком будущем, ведь Млечный Путь завершит свой путь, простите за каламбур, красивейшей космической катастрофой. Млечный Путь столкнется с соседом через 4 миллиарда лет. Помните, я писал, что наша галактика – это пригородный квартал. Вспомните, как быстро расширяется Москва, как далекие прежде дачные поселки теперь застраиваются небоскребами. Так и в космосе. Сейчас идет сближение галактик, Млечный путь и Андромеда. Наш сосед, та самая туманность Андромеды, один из немногих объектов за пределами нашей галактики, который мы можем увидеть невооруженным взглядом. Ничто не вечно в нашем мире, и ночное небо — не исключение. К нам навстречу за бешеной скоростью летит галактика Андромеды. Через 2 миллиарда лет в ночном небе она будет светить ярче нашей Луны. А через 4 миллиарда лет случится большая космическая катастрофа. Две галактики столкнутся со всеми вытекающими то есть многие звезды столкнутся друг с другом, будут взрывы, в межзвездное пространство выплеснутся триллионы тонн материи. После крушения более массивная галактика Андромеды поглотит Млечный Путь. По оценкам астрофизиков, Андромеда в 3-5 раз больше нашей галактики. Выше уже было отмечено, что в космосе, как и в жизни, Более крупные, как правило, поглощают более слабых и мелких. Андромеду можно увидеть и сейчас. Это та самая туманность Андромеды, которая фигурирует в нашей литературе и кинематографе. Почему туманность? Потому что персидские астрономы, которые впервые ее обнаружили, описали Андромеду как небольшое облачко. Небольшое пока что. Но все изменится. В течение каких-нибудь двух миллиардов лет. То, что Андромеда не туманность, а галактика, ученые узнали совсем недавно. В 1924 году это открыл астроном и космолог Эдвин Хаббл, тот самый, в честь которого назвали знаменитый телескоп. В дальнейшем стало понятно, что галактика Андромеды — не простой сосед. Наша галактика Млечный Путь и галактика Андромеды летят навстречу друг другу с огромной скоростью. И через 4 миллиарда лет наши галактики столкнутся. Вследствие космической катастрофы образуется новая громадная галактика. Итак, Андромеда поглотит Млечный Путь. Но не все так страшно. Астрофизики посчитали, что с учетом больших расстояний между звездами, Большинство из них не столкнется. Звезды просто перемешаются, и получится более плотная и крупная галактика. Луна, в свою очередь, будет удаляться от Земли и уменьшаться в размерах. Луна отдаляется от Земли примерно 4 см в год. Значит, через 2 миллиарда лет она отлетит от Земли почти на 80 тысяч километров. Это 20% от нынешнего расстояния между Землей и Луной. А недавно специалисты НАСА смогли зафиксировать аналогичную катастрофу, которая произошла в других галактиках. Это позволит нам в реальном времени изучить события, которые ждут в будущем наш Млечный Путь. Странную галактику уловил космический телескоп Хаббл. Она образовалась в результате слияния двух галактик, которые столкнулись друг с другом. Речь идет о галактике NGC 1614. Меня всегда удивляло, какие скромные имена получают интереснейшие космические объекты, как будто заключенные в тюрьме получают номера. Впервые ее обнаружили астрономы еще в 1885 году. Но изучить галактику детально удалось только сейчас. У этой галактики образовался длинный хвост, который тянется от центра. Издалека она напоминает головастика. Хвост — поток межзвездного газа и отдельных звезд от меньшей галактики, которая столкнулась с более крупной. Что ждет Солнечную систему после столкновения галактик? Возможно, что ничего страшного. Межзвездные расстояния велики, И большинство звезд после столкновения галактик просто перемешаются. Солнечная система находится на периферии Млечного Пути. Поэтому, скорее всего, так и останется на обочине галактики, только уже намного более крупной. Согласно расчетам астрофизиков, есть вероятность в 12%, что Солнечную систему выбросит за пределы новой галактики. Улетит в таком вот хвосте как у головастика NGC 1614, а затем и, в принципе, отправиться в путешествие в открытом космосе. Но для жизни на Земле это уже не будет иметь значения. Как вы прекрасно помните, из первой главы Солнце к тому моменту станет красным гигантом и поглотит нашу планету. Поэтому самое время будет переселиться на другие например, на те, что находятся в новой галактике Андромеде, и уже оттуда наблюдают за судьбой нашей родной звезды. Наблюдая за галактикой NGC 1614, ученые НАСА полагают, что самый вероятный сценарий катастрофы — образование новой мегагалактики. Большинство звезд перемешается, часть вылетит прочь из галактики, А мощные столкновения будут лишь в эпицентре, где сольются ядра галактик.